ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРОЛОГ Вивиан Дэймон не сводит с него глаз. Маркус Фогель царит в зале Совета. Его пронзительные глаза сияют, заставляя Вивиан трепетать от радостного возбуждения, а противников от страха. В этом у Вивиан нет никаких сомнений. Весной он победит на выборах. Члены Совета сидят среди гладкоствольных железных деревьев, густые ветви которых вздымаются к потолку и далее, сквозь крышу. Стол членов совета стоит на небольшой сцене, возвышающейся над переполненным залом. Сегодня здесь не осталось ни одного свободного места. У всех собравшихся горднерийцев на руках белые повязки. Они все сторонники Фогеля. Где и корит? С ледяным спокойствием обращается Фогель к одному из членов совета. Магу Финиасу Калану, пригвоздив его яростным взглядом. Каллон его главный противник на предстоящих выборах, фаворит партии предателей и представитель Совета в войсках. Маг Каллан отвечает сквозь стиснутые зубы, не отводя глаз. «Еще не найден». По залу пробегает недовольный шепот. «Пророчество древнейшего звучит в наших сердцах!» — восклицает Фогель. Его глаза прожигают Вивиан фанатичным огнем. «Этот призыв все громче с каждым днем!» Фогель вскидывает руку с зажатой в ней книгой древних. «Однако вы глухи к его священному глазу!» Маккаллан вскакивает, едва не рыча от ярости. «Кто дал вам право сомневаться в моей преданности древнейшему?» Воздев ладони к небесам, вопрошает он. Его священный глаз мы слышим всегда. Фогель замирает, как ядовитая змея перед смертоносным броском. Вы позволили демону и Икорид убежать. Вы не слышите его. Дикари размножаются подобно диким зверям на священных землях магов. А вы потакаете им. Значит, не слышите его. Вы отрицаете его священную войну. Призыв отдать всю Эртию магам. Значит, вы не слышите его. Через границу провозят кельский алкоголь, а в Валгарде открыто торгуют шелки. Значит, вы не слышите его. Университет Верпакса превратился в гнездо разврата, где смешиваются расы, а демоны и кориты торжествуют на свободе. Нет, вы не слышите его. Зал совета раздражается гневными криками, которые постепенно перерастают в слаженный хор голосов, скандирующий «Фогель! Фогель! Фогель!», Фогель! «Фогель!» От предвкушения победы у Вивиан кружится голова. Оглядев членов совета, все двенадцать сидят рядом. Среди них и дряхлый высший маг Альдус Уортин. Вивен останавливает взгляд на высшем маге. Он с безграничным удивлением смотрит поверх разбувшивавшейся толпы. вивен зло ухмыляется. «Старая развалина!» Пять членов совета открыто носят белые повязки и поддерживают Фогеля: Макгафни, Мак Грир, Макфлат, Макс Ноуден и, конечно же, она Вивиан. Остальные шестеро выступают за мага Уортина и его безумные идеи. Уорсин предлагает установить четкие границы между государствами и позволить всем расам, включая варваров и оборотней, жить на земле магов смягчить запреты на заключение межрасовых союзов, установить торговые связи с порочными амазокаринами поддержать традиции совместного обучения для всех рас в университете и, самое невероятное, разрешить демонам и каритам существовать наравне с остальными расами. Вивиан переводит взгляд на нишу в стене, где лысый пастырь Альфрекс с белой повязкой на рукаве ожидает своего выхода. Когда Фогель победит на выборах, Альфрекс, вероятнее всего, займет освободившееся место в Совете. И за Фогеля будет большинство. Семь против шести. Мир изменится. Вот так. Просто.